Фано, ноябрь 2020 На окраине города Фано. Город-курорт на Адриатическом побережье Италии. Известного также, теперь уже только историкам как храм Фортуны, Фанум Фортунай, между Сассонией и Банье Торетте. Пляжи города Фано, расположенные южнее Рыболовецкого порта. Сассония – городской пляж. Банье Торетто считается пригородным. Есть маленький общественный пляж, галечный, но все-таки отчасти песчаный, то есть среди неприветливой серой гальки раскидано несколько островков мелкого мягкого золотого песка. Несмотря на довольно удобное расположение, этот пляж даже в сезон остается пустым. Туда не ходят ни местные, ни туристы. Этому нет ни единого рационального объяснения. Зато есть правдивое. Так хотят ловцы книг. Они выбрали город Фано для встреч, вечеринок и пикников довольно давно, примерно в середине 50-х прошлого века, и с тех пор собираются на этом пляже. Не все одновременно, конечно, а компаниями, иногда большими, иногда не особо. Вот и прямо сейчас тут сидят двое, развалившись в шезлонгах, вытянув ноги. Отдельный вопрос, он остается без ответа, откуда эти шезлонги на пляже взялись. Тот, что моложе, выглядит как подросток, загорелый, тощий, отчаянно длинноногий и волосы на солнце выгорели до бела. Тот, что постарше, так бледен, словно только вылез из подземелья, где провел свои лучшие годы. И так широк в плечах, словно в том подземелье не было никаких развлечений, кроме тренажерного зала. И то, и другое, неправда, да и младший давно не подросток. Но на то и первое впечатление, чтобы с толку сбивать. Младшего сейчас зовут Тим, а дома — Таола. Старший здесь — Самуил, в Лейне он — Шала Хан. С именами у лоцов книг очень строго. Не в том смысле, что кто-то следит, где какое имя они используют, а в том, что, оказавшись в другой реальности, ловец помнит свое местное имя, а домашнее нет. Только теоретически знает, что дома оно другое, и что, вернувшись, здешнее имя не вспомнит — и в записях, если их делал, оно изменится в тот же момент. Знает, потому что в университете предмет практические искажения в ходе перемещений, когда-то учил, и сдал зачет с какой-то попытки. С первой этот ужас вселенский, по-моему, вообще никто не сдает. Знания, умения, житейский опыт, привычки, убеждения, цели, идеалы, мечты, последние сплетни и все остальное, включая планы на будущий отпуск и номера телефонов друзей, при переходе в памяти ловцов сохраняются, а имена, что свое, что чужое, почему-то нет. Ученые выдвинули гипотезу, будто таким причудливым способом чужая реальность справляется с невозможной для нее ситуацией. Вдруг из ниоткуда появляется человек, который здесь никогда не рождался, чтобы от такого парадокса не чокнуться, реальность обманывает себя, и вовсе это не чужой, непонятный, никем никогда не рожденный Таола, а наш местный Тим. Не то чтобы эта гипотеза хоть что-нибудь объясняла, но нервы она успокаивает и ученым, и самим ловцам книг. Короче, двое сидят в шезлонгах на безымянном пляже на окраине Фано бывшего храма Фортуны, а теперь просто курортного городка. Они с прошлой весны не виделись и страшно соскучились. Они вместе шатались по барам в Лене всего неделю назад. Просто это абсолютно разные вещи — Видится дома и здесь. Одно не заменяет другое. Вот натурально, сидишь рядом с другом и одновременно продолжаешь без него тосковать. Настолько в разных реальностях все по-разному ощущается». Поэтому в пятом по счету баре, тогда, неделю назад, Таола спросил, «Какого чёрта мы больше не собираемся в фану?» Шалахан напомнил, «Так там сейчас сплошные карантины, локдауны. Фиговый получится отпуск. Мне кажется, все закрыто, заперто, запрещено». А Таола пожал плечами, «Нас это не касается. Мы, это все таки мы. Где закрыто, откроем, что запрещено, разрешим». Что мы знаем о ловцах книг? Что впервые услышав о существовании этой профессии, люди обычно насмешливо спрашивают, «А что, книги от них убегают?» Но книги, конечно, не убегают, нет. С книгами другая проблема. В сообществе 90-й иллюзий нет художественной литературы. С научно-технической все в порядке. Учебники, справочники, энциклопедии, документальные хроники – все это есть. Но сочинять истории о том, чего не было – Жители сообщества не способны. Не потому, что все они напрочь лишены воображения и фантазии. Дело в самом языке. Природа его такова, что невозможно говорить и писать о том, чего не случилось. Каждое слово этого языка тождественно дело, поэтому всякое произнесенное вслух или записанное на бумаге ложь будет пытаться стать правдой. И непременно станет, если у солгавшего достаточно сил. А если нет, бедняга свалится замертво, и привет. На самом деле соврать по мелочи и слегка изменить своей выдумкой мир в момент вдохновения может почти любой. Другое дело, что каждый сто раз подумает и, скорее всего, не станет, поскольку всегда есть риск, что изменение тебе не по силам, а умирать раньше времени нет дураков. Что мы знаем о ловцах книг? Что иногда в сообществе 90-х иллюзий В Лейне, видимо, по причине высокой степени его достоверности, это случается чаще, чем в других городах, рождаются люди исключительной силы, способные словом изменять окружающий мир, их называют Адрели. При официальном общении принято прибавлять это слово к имени, не из какой-то особой почтительности, а просто чтобы сразу становилось понятно, с кем имеешь дело. Адрели не имеют никаких привилегий, кроме естественной привилегии любого таланта развивать и применять свои способности. Но по вполне понятным причинам окружающие стараются беречь их нервы. И сами Адрели тоже стараются беречь от своего всемогущества окружающих и весь остальной мир. Но сочинять истории о том, чего не было, даже они не возьмутся. Слишком много пришлось бы создать с нуля или до неузнаваемости изменить. Пишешь, жили-были дед и баба, и в этот момент где-то в мире действительно появляются прежде несуществовавшие бабка и дед. Дом, в котором они жили-были, улица, на которой их дом стоит, и соседи, которые помнят, как с ними ежегодно здоровались. А также предки деда и бабы, да черт знает какого колена, и последствия их бесчисленных дел. Попытки сочинять истории все равно, конечно же, были. Нет такого невозможного дела, которое не попытается совершить наперекор его невозможности какой-нибудь человек. Но ни одна из попыток добром не закончилась. Причем неизбежная на каком-то этапе сочинительства смерть автора от переутомления, еще наименьший из сопровождающих творческий процесс катастроф. Что мы знаем о ловцах книг? что эта профессия возникла примерно 800 лет назад. Вскоре после того, как профессор перемещений Тио Орли Ай из Лейна экспериментально доказал, что вымысел, сочиненный в другой реальности, может быть переведен и воспроизведен в письменном виде без каких-либо последствий. Главное, чтобы переводчик начал работу с обязательного вступления. В этой книге написано, что а потом не отклонялся от оригинала и ничего от себя не добавлял. Первую книгу «Мы сегодня вместо заката» – бесхитростный любовный роман, как этот жанр себе представляют, «Дхогги» из «Хойброха» «Мира четвертой радости». Положа руку на сердце, редкий современный любитель чтения, избалованный шедеврами из ранних реальностей, станет такое читать. Там герои на первых трех страницах мечтают спать вместе, то есть именно спать и смотреть сны друг друга. А потом, примерно еще на трехстах, действительно спят и смотрят свои чертовы сны. Так вот, эту книгу профессор сам притащил из бесплатной книжной лавки в Хаханье, глухой Хойброхской провинции, где любил отдыхать. Сам ее перевел и давал почитать всем желающим. Сначала ради эксперимента а после потому, что не видел причин отказать. Желающих оказалось так много, что небольшое издательство «Ах, раз» приблизительный перевод названия «Сила», специализировавшееся на издании популярных иллюстрированных книг про изобразительное искусство, попросило разрешения напечатать хойброхский роман. Темпы продаж потрясли издателей, так что роман немедленно переиздали стотысячным тиражом, А профессор Тиорли Ай притащил из внеочередного отпуска целый чемодан хойброхских романов и усадил студентов-лингвистов их переводить. Ну и дальше понятно, что было. Мастеров перемещения в сообществе 90 иллюзий, не сказать, чтобы очень много. Примерно как выдающихся музыкантов или певцов. Довольно редкий талант, но все-таки не уникальный. А интересные книги есть во многих мирах. Как ни странно, разные формы сознания на определенном этапе развития непременно приходят к идее сочинять истории о том, чего не было. В стремлении, чаще неосознанном, чем намеренным, подражать непознаваемому творцу. Уже через пару лет одно за другим стали появляться издательства, специализирующиеся только на художественной литературе. А еще лет через двадцать наступило такое книжное изобилие, что издательства перестали переводить все подряд, и ловцам книг пришлось спешно учиться на своих и чужих ошибках не просто таскать из других реальностей книги, но и правильно их выбирать. Что мы знаем о ловцах книг? Что примерно полвека спустя после первых экспериментов с романами стало окончательно ясно – То есть было научно доказано то, что все уже понимали и так, для жителей сообщества 90 иллюзий чтение вымышленных историй гораздо больше, чем просто развлечение на досуге. Оно изменило качество бытия. Во-первых, чтение существенно продлевает жизнь, собственно, на проведенные за чтением годы. То есть, пока человек увлеченно читает, он как бы исключает себя из реальности. Время над ним не властно. Он не становится старше на потраченные на чтение часы. Заметили этот эффект почти сразу, на детях. Те, кто много читали, почти перестали взрослеть. Сперва испугались, но быстро поняли, что с детьми все в порядке. Учатся и умнеют, как прежде, просто физически дольше остаются детьми. Теперь-то уже все привыкли, что детство в норме растягивается на 2-3 десятилетия, и студентов-старшекурсников с виду от школьников не отличить. И стареть стали медленно, даже 500-летним юбилеем никого особо не удивишь. При этом чтение неинтересной книги время не останавливает. Работает только полное погружение, организм не обманешь. Он точно знает, захватила тебя изложенная в книге история или нет. А во-вторых, чтение повлияло на качество сновидений, и это оказалось даже важнее, чем долгая жизнь. Раньше жителям сообщества 90 иллюзий снились обычные, запутанные, не особо интересные сны, которые сразу забывают, проснувшись, потому что вспоминать толком нечего. Бессвязная, бессмысленная ерунда. Исключения из этого правила, как из любого другого, естественно, были всегда, но общей картины эти единичные случаи не меняли разве что породили общую, несбыточную, как тогда всем казалось, мечту о дополнительной, интересной, ни на что не похожей жизни, прожить которую любой был бы рад, даже если совершенно доволен той, что есть у него наяву. И вдруг выяснилось, что естественным следствием регулярного чтения становится качественное изменение характера сновидений, словно бы под влиянием чужих интересных историй человеческий мозг обучается сочинять их сам. Собственно, не словно, а именно так и есть. Другое дело, что это не единственная причина, но кратко и внятно объяснить остальные гораздо труднее. Что мы знаем о ловцах книг? Что в силу всего вышесказанного, их профессия считается очень важной, почетной, полезной обществу и, что еще обычно в таких случаях говорят, А еще профессии переводчиков и издателей, но ловцы в книжном бизнесе главные, без их добычи ничего не будет, это понятно всем. К тому же профессия ловца книг окружена романтическим ореолом. Собственно и не зря, они же действительно постоянно посещают чужие реальности и вовсю развлекаются там. Естественно, почти каждый житель сообщества 90-й иллюзий в детстве мечтает стать ловцом книг, но удается это очень немногим. Потому что, во-первых, перемещаться в иные реальности способны только Адрели, да и то не все, а самые талантливые из них. Понятно же, что оказаться в другой реальности невозможно. Для нормального человека, даже если он уроженец сообщества 90 иллюзий, никаких иных реальностей как бы и нет. Только рассказы о них и принесенные оттуда предметы, но по сравнению с личным опытом это совершенно не то. А все невозможное осуществляется только силой слова Адреля. Скажет, я сейчас там-то, и если силы достаточно, оказывается в названном месте. Ну или падает замертво, если нет. Но таких несчастья уже давно не случается, потому что на старте проводят очень строгий отбор с многократными тщательными проверками возможностей каждого. А те немногие, кому удалось пройти испытания, получают отличную подготовку. Короче, эпоха, когда перемещения считались делом рискованным, закончилась задолго до появления профессии ловцов книг. Что мы знаем о ловцах книг? Вы ничего. Вы в них вообще не верите. Мало ли что в книжке написано. Наш-то язык позволяет сколько угодно врать. А я очень много. Но для начала я считаю достаточно. Потом, может быть, если к слову придется, расскажу что-нибудь еще.